Начало смеркаться. Где-то за лесом мычала корова. Дуреха. Она словно напоминала о себе косолапому разбойнику. Рядом с Нефедовым приземлилась крупная лесная птица. Принялась важно расхаживать поветки Затем, внезапно обнаружив человека, оторопела, уставилась на него черными глазками-бусинками, не понимая, что это за зверь такой. Борис отвлекся на пернатую гостью и пропустил появление медведя. Он чуть не свалился от неожиданности, когда лесную тишину спороли два произведенных дуплетом выстрела. Еще не отгремело громовое эхо, как раздался победный возглас Василия. «Готов! На повал уложил!» «Куда? Назад! Разорвет!» Но Сталин, не слушая старого охотника, словно с табуретки соскочил с дерева и побежал к медведю. В синеватом свете, взошедший высоко над полем луны, Заваленный хищник темной горой возвышался среди колосьев овса. Борис тоже слез с лобаза и первым делом проверил оружие. Сознание неприятно царапнула мысль, что Василий бросился к огромной туше без ружья. Обе двустволки нес едва поспевавший за барином дед. Вдруг убитый зверь издал тихий, какой-то сонный рык. Василий замер, как вкопанный и испуганно попятился. Рык перешел в разъяренный рев, лесной исполин поднялся на задние лапы, Борису он показался неестественно огромным, метра три высотой, очень широким в корпусе. Перепуганный щитовод бросил ружьи и помчался к лабазу, а живая гора стремительно надвигалась на парализованного ужасом Василия, который теперь казался маленьким и жалким перед этим воплощением величия дикой природы. Борис поспешил на выручку напарнику. Правда, у него у самого стали ватными ноги от страха. Элементарная осторожность требовала стрелять по зверю с максимально возможной дистанцией, чтобы в случае промаха успеть забраться на лабаз. Но стоило Борису прицелиться по медведю издали, как ему сразу стало ясно. Нет. Видимо, придется лезть черту в зубы. Даже надежный карабин Мосина, с которым он сюда приехал, требовал должного навыка обращения с ним. Борис же был в охотничьих делах новичок. Между тем требовалось произвести гарантированно точный выстрел. Если немедленно не остановить зверя, через считанные мгновения он сгребет безоружного принца в охапку, подомнет под себя и пустит в ход свои страшные челюсти и когти. Борис подбежал к Сталину и встал рядом плечом к плечу. Медведь в этот момент находился в каких-нибудь десяти шагах от них. Более не мешкая, не Федов аккуратно прицелился в то место, где у медведя должно находиться сердце, и нажал на спуск. Гром выстрела! Страшный рев! Медведь опустился на четыре лапы и побрел через поле к дальнему лесу, то и дело оглядываясь на людей. Борис стоял ни жив, ни мертв. На следующий день деревенские мужики нашли тушу раненого бориса Медведя в лесу в нескольких километрах от места стычки. Его прекрасно выделанную шкуру они через месяц преподнесли Василию. Но тот отдал ее Нефедову. Этот случай чрезвычайно укрепил их отношения. Василий не любил вспоминать об этом эпизоде, но Нефедов чувствовал по отношению патрона, что тот понимает, кому обязан жизнь. С того дня Нефедов сделался фактически тенью своего шефа, везде сопровождая принца. Так хотел Сталин, а его желания не обсуждались. Вдвоем они уезжали в калмыцкие или придонские степи и жили несколько дней вольными казаками. Брали коней у табунщиков, тех, которые лишь недавно узнали седло, и весь день весело летели по безлюдной степи, подбадривая друг друга, лихими улюлюканьями. Вечером прямо в степи разжигали костер под донской виной сыр местной выделки вели долгие задушевные беседы. Потом ложились спать, укрывшись одной шинелью. Сталину нравились длинноногие высокие скакуны донской или английской породы. Но Борис предпочитал низкорослых, зато невероятно крепких и выносливых калмыцких коньков. По своему опыту Нефедов знал, что красота далеко не всегда функциональна. К примеру, с самым красивым самолетом, который ему довелось видеть, был итальянский истребитель Макши МС-200 Саетта. Хотя некоторые называли самолет данной марки за своеобразный дизайн выблитком помесью верблюда и арабской кобылы. Эта машине действительно было далеко до аэродинамической безупречности чистых линий Спитфайра и все таки итальянская машина обладала своеобразной мужественной красотой воплотить которую в металле мог лишь авиаконструктор с родины леонардо да винчи и микеланджело правда несмотря на свое суровое очарование Саетта оказалась неудачной машиной англичане часто сбивали эти истребители в греции и в африке зато оказавшись на степной лошадке борис сразу вспоминал как в испании ему приходилось пилотировать поликарповский истребитель И-173, знаменитую «Чайку». Вот уж эту барышню с коротким бочкообразным телом московской купчихи при всем желании трудно было назвать даже хорошенькой, не то что красоткой. Многих поначалу удивляло, как могла появиться эта этажерка-биплан с полотняной обшивкой крыльев и фюзеляжем в наступившую эпоху цельнометаллических монопланов. Новый ишачок казался молодящимся стариканам, обманом, пробравшимся на молодежную вечеринку. Но после первых же боев голоса скептиков смолкли. Более маневренного, скороподъемного и вообще выдающегося по всем статьям истребителя Борису не приходилось видеть вплоть до самого конца войны. «В степи всегда вспоминалось самое лучшее, что было в твоей жизни. Такова природа этого уникального места». Здесь ты оказываешься один на один с собой и испытываешь настоящий полет души. Конь под тобой вольный, дрожит от страха, норовит сбросить или укусить. Это похоже на первый испытательный вылет на новом незнакомом тебе самолете, который предстоит испытать на прочность. Чтобы подчинить его собственной воле, ты должен быть строг, но при этом не злоупотреблять своей властью. Как и новую машину дикого скукуна можно превратить в тупое покорное животное, лишить природной мощи и красоты, если злоупотребить шпорами и плетью. Но если ты вел себя с животным, как с равным тебе партнером, то к вечеру вы с ним уже друзья. В багряных, пляшущих отблесках костра дико косит конь на тебя круглым вишневым глазом, опасливо шевелит ноздрями и все же осторожно, деликатно принимает мягкими губами из твоих рук сахар или хлебный мякиш в знак особого доверия. Душа отдыхала в таких побегах от мира обычных людей. Привстанешь на полном скаку в стременах, только зеленый океан под копытами твоего скакуна и безбрежный синева над головой. Ветер свистит в ушах, как когда-то в открытых кокпитах кабина самолета. До военных истребителей рассекаемой волной шуршит внизу высокая степная трава головы дурманят от свежести ветра и пряного аромата напоенных солнцем трав жаль что такие выезды бывали нечасто многие из окружения нефедова с нотками плохо скрываемой зависти в голосе поздравляли бориса быть любимчиком сына вождя разве может быть более верное средство добиться в жизни всего о чем только можно мечтать но обратной стороной такой удачи была обязанность принимать участие не только в делах важных и отрадных для души, но также и во всех кутежах своего патрона, фактически жить его жизнью. Вместе с Василием сталиным Борис стал вхож в высший свет московской богемы и партийные элиты. В их компании часто бывали первые красавицы Москвы. Некоторые из этих дам предпринимали попытки закрутить роман с любимчиком Сталина-младшего. С того времени, как Ольга ушла от него, Борис стал регулярно появляться на службе в сильном похмелье и даже на навеселечь чего ранее никогда себе не позволял. Он вполне осознавал, что вошел в крутое пике, грозящее жизненной катастрофой. С большим трудом Нефедову удалось уговорить жену дать ему еще один шанс. И вот теперь было неясно, что с ней. Борис взглянул в иллюминатор. Дуглас шел на посадку.